«Королевство шведское. Немцы купеческие и воинские. Грады имеют каменные. Вера у них лютеранская. Много у них меди и железа. Меняют на товары». Рисун, 24. На Балтийском море между Швецией и Курляндией написано «Море Балтийское, древле Варяжское». Далее на Балтийском море видим «Морь». Из немецких земель – Корабельный ход и в Санкт-Петербург. Острова Китайские, а ныне Королевство Шкотское и Англицкое. Рисунки 24-25. Здесь интересно, что Шотландия и Англия ранее именовали Китайскими островами. Наша реконструкция прекрасно объясняет этот факт. Дело в том, что все эти территории в эпоху XIV-XVI веков входили в состав Великой Монгольской империи, то есть Скифии, Китая, Руси Орды. На данной карте XVIII века Китай показан на реке Оби, недалеко от города Тобольска. Рисунок 14. Становится понятным, почему в средневековой истории отмечается присутствие неких англичан в Сибири. Сегодня историки объясняют нам, что русское правительство давало разрешение англичанам плавать в Сибирь на промысел. Однако, скорее всего, картина была иной. Англичане действительно плавали в Сибирь, в Тобольск, на реку Обь, в Китай, за указаниями из метрополии Руси-Орды. Недаром до сих пор английская гвардия носит медвежьи шапки. В память о Сибири, откуда когда-то их предки получали не только указы, но и товары для торговли. На самих островах написано следующее. Королевство шкотское. Немцы. Купеческое. Людей мало. Все воинские за Агленским. Ну, то есть английским. Королем. Конец 24-25. Далее. Королевство Агленское. Ну, английское. Немцы купеческие и богатые. Ну, то есть немцами именовали всех западных людей. Ездят от них корабли во многие земли. Много обретается олова. Рисунок 25. Далее. Королевство ирландское. Немцы за аглицкими. Ну, английским королем. Рисунок 25. Далее. Земля Граенская. Ну, Гренландия. Рисунок 24. Кстати, сегодня нас уверяют, будто название Гренландия произошло от английского слова green – зеленый. Будто бы кто-то из путешественников увидал здесь небольшую зеленую лужайку, и отсюда, дескать, пошло название – Greenland – зеленая страна. Однако, как мы видим, на римско-русской карте XVIII века слово Гренландия произошло от совсем другого корня, а именно от славянского Слово «грань», то есть «граница», то есть «крайняя земля», «граничная страна», что вполне отвечает ее положению. За ней обитаемой земли действительно нет. До сих пор мы говорим «на крайнем севере», то есть в русском языке слово «край» указывает именно на север, а не на юг, например. Не говорим же мы «крайний восток» или «крайний юг», а вот выражение «крайний север» употребляется часто. Иными словами, Гренландия это страна крайнего севера. Итак, писано: Земля Граинская. владеют князи многие. Вера у них римская и немецкая. В ней лежат в монастыре мощи святаго апостола Фомы. 24:145. Напомним, что мощи святого Фомы обычно считались находящимися в Индии. Вроде бы далеко от Гренландии, если иметь в виду современную Индию. Но поскольку средневековая Индия – это вся Русь-орда XIV-XVI веков, в состав которой входила, естественно, и Гренландия, то никакого противоречия тут не возникает. Далее. Земля прусская. Пространство невелико, но богато. Немцы купеческие и воинские. Родимо хлебом и овощем. Рисунок 20. Далее. Земля саксонская. Немцы. За цесари. Рисунок 20. Далее. Земля брандебургская. Немцы богатые. За цесарем. Рисунок 20. Далее. Земля голландская. Голландия. Купечество богатое. Нарицаются княжеским мастерам. От них ходят корабли во многие государства и земли с купечеством и товаром. Рисунок 25. Далее. «Царство цесарское и гермония» нарицается. «Пространство имеет над 1500 верст». То есть, вероятно, 1500 верст. Здесь число написано еще по-старому, без позиционной записи. «И многолюдно, и богато, и много в ней руд золотых и серебряных. Войну имеют с Турским. Оная земля во всех немцах почтена». Люди крещены апостолом Павлом, а ныне заблудились, восприя немецкую. Земля плодна, человецы велики и смирны, много обретается дорогих питьей, ну, напитков, вин и курения пряных. Италия Великая. В нем град Велицы Рим и Флоренция. В первых державы римские – благочестием от святых апостол Петра и Павла, и от них стали в первых папы, выше патриархов». Конец статы, 20-21. Мы видим, что Флоренция приравнена к Риму. Отмеченный здесь факт интересен. Подробные комментарии на сей счет смотрите в книге «Империя», глава 15, параграф 3. Далее. «Королевству французско. Прежде крещены были святым апостолом Павлом». «Ныне заблудили. Люди в ней воины храбрые и богатые. Много у них питей дорогих ну, напитков, красного римского церковного ну, вина. Идут их от них во многие земли». 25. Далее. «Королевство шопанское. Немцы воинские, храбрые и богатые зелу. Часто бьются они со французами и с турками». А с цесарем союз ну союз имеют. Изобилно сахар, ягоды винные, елей, изум. Широта земли наших 600 верст. Хлеба много. Рисунок 26. Расположенное здесь море названо на карте так. Море ишпанское. Далее. Королевство португалское. Немцы воинские, богати Злата и серебра много. Рисунок 26. Гибралтар назван Морем Понтийским.